Сноска. Двоедушник не то же самое, что лицемер, хотя и держит в своем теле две души. Человеческую для дня и звериную для ночи. Если его разбудить во время ночного гуляния, то у него будет сильно болеть голова, а у вас подбитый глаз. Из личного опыта ученицы Верии. Конец сноски.